Глава пятьдесят пятая. Дэниел Розенштайн. Восемь тридцать восемь. Обливаясь потом и изнывая от желания, чтобы сеанс поскорее закончился, я рискую бросить взгляд на золотые часы на столе. Я боюсь, что она поймает меня на этом. Восемь тридцать девять. Еще одиннадцать минут. Быстро убирай взгляд, пока она не заметила. Мистер Волк, сколько времени? спрашивает она. «Мистер Волк, в школе никогда не играл в эту игру?» «Нет, вроде бы нет». «Тогда, док, позволь объяснить. Кто-то притворяется Волком. А остальные дети собираются за Волком и спрашивают. «Мистер Волк, сколько времени?» Волк называет время. «Два часа?» «Восемь часов?» и так далее. Когда Волк наконец-то решает, что пора обедать, Он внезапно атакует, гонится за тобой и сжирает. Весело, правда? Но не уверен, она смеется. Десять минут. Господи, я борюсь с этой идентичностью. Она пугает меня до смерти. Клиническая теория предлагает практикующим врачам проявлять сострадание ко всем идентичностям и достигать с ними взаимопонимания. Но конкретно это испытывает меня. Я знаю, что она с удовольствием бегает вокруг меня кругами и получает извращенное наслаждение, наблюдая, как я потею, ерзаю и путаюсь. Я ловлю себя на том, что задержал дыхание. Мы сидим в молчании. Семь минут. Из внутреннего кармана своего бомбера она достает аккуратно сложенный листок формата А4, Читает его с полуулыбкой. Что-то мешает ей заговорить. «Тебе не хотелось бы поделиться со мной вот этим?» — спрашиваю я, кивая на листок. «Все в свое время, мистер Волк, все в свое время». Это она произносит низким бесстрастным голосом, почти механическим. Сегодня ее тело выглядит сильным. Обтянутые джинсами ноги широко расставлены, по-мужски. Тяжелые кроссовки ерзают по ковру и вздыбливают его. Я ощущаю желание расправить его. Вспученный кусок заставляет меня дергаться. Однако я не хочу наклоняться. Язык ее тела предупреждает меня. «Наклонишься, и я пну тебя по башке». Когда появляется Долли, ее ступни тут же поворачиваются внутрь, а Нир изящно закидывает ногу на ногу. Что до паскут, то я еще не имел удовольствия познакомиться с ними. Их личность для меня загадка, и, если быть совсем честным, то я немного опасаюсь встречи с ними. Она ногтем выковыривает что-то из зуба, затем упирается подбородком в кулак и наклоняется вперед. Тупик. Безвыходное положение. На мгновение я представляю, как она бегает вокруг наших кресел. Торс отклонен назад, из-под кроссовок, как от кремня, сыплются искры. Неожиданно нас охватывает пламя. Нас над гнездом закручивает огненный вихрь, и мы ждем дождя. Гнев налетает внезапно, как стая птиц. Зачем ты поджигаешь нашу работу? «Почему ты хочешь погубить ее?» «Вредительница». «Еще пять минут». «Мучительно». Она тыльной стороной ладони вытирает нос. «Скажи мне, док, как ты думаешь, это хорошее дело бросать своих пациентов, когда они так уязвимы?» спрашивает она. «Ты расстроена из-за перерыва?» «Расстроена. Пусть так. И сердишься». «Я сержусь, когда вижу, что ты каждые пять минут смотришь на часы. Я сержусь, когда ты улетаешь с мыслью, что со всеми все будет хорошо. Не забывай, док, я все вижу. Похоже на то. Четыре минуты. Видишь всех тех психов, что ходят по лужайке и разговаривают сами с собой?» Она указывает на окно. Они не способны рассказать тебе, до какой степени ты невнимателен к ним. Черт, да некоторые из них вообще еле говорят. — Ты уверена, что я не имею права устроить себе перерыв, да? Она пожимает плечами. — Немного неразумно. Ты так не думаешь? — говорю я, чувствуй как увлажняются ладони. Я поправляю ворот рубашки. Из моего горла доносится хрип. — Возможно, я заболела, подхватил какой-нибудь вирус в самолете, когда летел домой. Или я просто не выспался после очередной ссоры с Моникой. — Жарко, мистер Волк! — хмыкает она. — Я собираюсь с мыслями. Во мне бурлит негодование. — Зачем ты саботируешь нашу работу? — спрашиваю я. Пауза. Она берет листок и сминает его в тугой шарик. «Лови — Лови! — кричит она. Бросок застает меня врасплох. Шарик падает мне на колени. Я закипаю. Что это? Я стараюсь не кричать, но получается плохо. Подарок от Паскут, говорит она, укладывая щеколску одной ноге на колено другой и наклоняясь вперед. Это список. Список? Список чего? Шеплю я, представляя, как у меня в голове оживают змеи. Там десять способов как они хотят навредить тебе. Я расправляю с мятый листок. Они просили передать тебе, что отдают предпочтение номеру пять. Она встает, зная, что время закончилось, и уходит. Я подхожу к своему письменному столу, сажусь и прячу лицо в ладонях. Впервые за все время я испытываю смертельный страх, но не перед Алексой, а перед той травмой, что внутри ее. Перед явным сумасшествием, перед болью. Я достаю свой блокнот, чтобы описать случившееся, но откладываю его и вместо этого беру телефон. «Здравствуйте!» — говорит доктор патель «Это я». «Эй, добро пожаловать домой, как правило отпуск». Я закрываю глаза. «Нормально». «Как продвигаются исследования?» — устало спрашиваю я. «О, хорошо. А что?» «Все могло бы быть хуже, наверное». Максим откашливается. «Ну, исследования превратили меня в безумца», — он смеется. «Разве ты не получаешь удовольствие от того, что ты безумец, о котором знает только сам безумец?» — говорю я. «Ха! Значит, сегодня ты у нас поэт безумный, а еще эгоистичный». «Ого! Проблемы с Моникой?» — Моника хочет ребенка, говорю я, — и мое настроение портится еще сильнее. И у меня только что был сеанс с надзирательницей Алекси. — Мне не очень комфортно от того, что ты на одном дыхании говоришь о своей подруге и о своей пациентке. — Ну, вот так, — говорю я, сдаваясь, — меня разоблачили. — Ты в порядке? — спрашивает он. — Конечно. Ты же знаешь, каким я становлюсь после отпуска? Циничным? Расколдованным. Какая она, надзирательница? Злобная. Естественно, она защищает Алексу от потенциальной угрозы. Она будет делать все, чтобы не повторилось надругательство. Она и ее мрачные подельники хотят навредить мне. Она потенциально опасна? Полно тебе. Она напугана, Дэниел. Ты должен завоевать ее доверие. На это нужно время. А пока ей можно бесноваться и терроризировать меня, ты драматизируешь. Она просто проверяет тебя, ждет, когда ты ошибешься. Она мужа-ненавистница. — А разве можно осуждать ее? — возражает он. — Кстати, у нее есть имя, у этой мужа-ненавистницы? — Раннер? — Раннер. Ей нравится бегать кругами вокруг людей. Она тащится от этого, наслаждается своей властью. А есть какая-нибудь идентичность, которая не безразлична этой раннер, которую она любит? Я задумываюсь. Долли, младшая. Логично. Возможно, подобрать ключ к раннер можно через Долли. Я попробую. Я слышу на том конце приглушенные чихание. «Будь здоров», — говорю я. «Спасибо», — говорит он, шмыгая носом. «Помнишь ту множественную, с которой я работал в прошлом году?» «Джессику?» — спрашиваю я. «Ее. Она слала мне электронные письма, иногда пять или шесть с одного адреса. Ее надзирательница отправляла мне угрозы под именем Феликса, мужской идентичности. Помнишь? И как ты справился с ней... с ним?» Я не ставил перед собой цель справиться с ним. Я хотел завоевать доверие. Феликс появился после того, как однажды ночью над Джессику напали в ее кровати. Двое соседей, братья, вломились в ее дом. Феликс поклялся, что больше никогда такого не допустит. — Ты должен прислушиваться к своему контрпереносу. Бери работу умом, а не горбом, — договариваю я. — Именно... И не позволяй ей одурачить тебя. Я заканчиваю разговор. Беру мятый листок и разглаживаю его ладонью. Я смотрю на список паскуд. Пять. Влить отбеливатель тебе в глотку.